Ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, а копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Исаия, глава 2, стих со второго по 4. Эти слова, описывавшие всего лишь мистическое видение идеального общества, вполне могли быть отнесены изгнанниками к триумфу Иудеи, который ждал их по возвращении после того, как все грехи их будут прощены. Естественно, трудно было говорить в открытую о возвращении и восстановлении монархии во главе с правителем древней династии, поскольку это могло быть истолковано как подстрекательство к мятежу. Навуходоносор был терпимым монархом, но всему есть предел. Следовательно, изгнанникам приходилось осторожно высказывать свои мысли, затемняя их истинный смысл. Говоря о царе из дома Давидова, который будет править ими после возвращения в Иуду, они называли его помазанником или мессией. Тайная мечта об идеальном царе из рода Давидова называется поэтому «мессианством». Начиная с вавилонского изгнания, мессианство продолжало существовать, усиливаясь во времена тяжелых испытаний. Самым главным духовным советчиком изгнанников в Вавилоне был Иезекииль. Кажется, он происходил из семьи Задоков, поставлявших высокопоставленных священнослужителей со времен царя Соломона. Он был отправлен в изгнание вместе с Соихани в 597 году до нашей эры после первой осады и взятия Иерусалима. Пламенный Ехвист и Иезекииль верил в восстановление царства и подробно описывал устройство храма и особенности ритуала в нем, когда храм будет отстроен заново. Видоизмененный ехвизм, возникший среди изгнанников в Вавилоне так никогда полностью и не реализовался на практике, но он послужил моделью, на которой основывались позднейшие верования. Новый яхвизм – это то, что сейчас мы называли бы иудаизмом, а Иезекииля иногда называют «отцом иудаизма». Далее с этого момента я буду говорить «иудаизм», имея в виду господствующее яхвистское верование, сохранив прежний термин «яхвизм» для обозначения веры тех, то, подобно самаритянам, поклонялся Яхве в той форме, которая существовала до Вавилонского изгнания. Тех, кто исповедует иудаизм, мы называем ныне евреями, в отличие от других жителей древней земли Ханаанской и даже от тех людей в Иуде и их потомков, которых оставили жить на своей земле, когда наиболее богатых и образованных отправили в изгнание. Тигр и Карфаген Если евреи, жившие в изгнании на Востоке, были достаточно обеспечены и находили удовольствие в изучении закона и в мессианских стремлениях, то Напуходоносор обнаружил, что с разрушением Иерусалима его неприятности на Западе не закончились. Остались финикийцы, которые не очень-то ему подчинялись. Благодаря своему могуществу на морях они были независимыми до того, как израильтяне прорвались в Ханаан, и сохранили определенную степень независимости после того, как оттуда выгнали иудеев. Тиром управлял царь с тех пор, как империя Давида переживала период расцвета. Тир сохранял собственного монарха и во времена Великой Сирийской империи, и даже тогда, когда Новоходоносор усмирил Средиземноморское побережье. В момент падения Иерусалима в Тире правил Итобаал III он услышал призыв из Египта и присоединился к Сидекии из Иуды, чтобы подготовить восстание. Когда настал решающий момент, Тир предусмотрительно воздержался от каких-либо действий, но Навуходоносор не мог позволить Тиру ждать более подходящего случая. Сразу же после падения Иерусалима он потребовал, чтобы Тир сдался. Когда тот отказался, он начал осаду. Вскоре Навуходоносор понял, что ситуация здесь сложнее, чем он предполагал. Стоявший в глубине суши, Иерусалим можно было окружить со всех сторон и, уморив голодом, заставить сдаться. А тир голодом не возьмешь, поскольку море открыто и его флот действует. Но Навуходоносор хорошо подготовился и был настойчив. Он держал осаду 13 лет – Пока Тир, оставаясь по-прежнему неуязвимым, не устал от хозяйственной разрухи, истощения людей и собственного заточения на маленьком островке.